Глава 4. Испытание Дика Кэвендиша. Джеймс не знал наверняка, что решит Дик, но граф ничего не терял в любом случае. Если Ричард откажется от вступительного испытания, его всегда можно подстегнуть встречей у миссис Эйнерт. А если и это не поможет, то никто не мешает заключить помолвку с Анной, заставив её брата изрядной понервничать. Отец и мать девушки будут на седьмом небе от счастья, если им выпадет возможность породниться с Джеймсом. Это разозлит Дика. О, как же это его разозлит. При мысли о подобной каверзе на лице графа появилась мечтательная улыбка. Видеть Ричарда Кэвендиша в бешенстве для Джеймса не было зрелище приятней. Убить его. О нет, ни в коем случае. Сейчас Дик был любимой игрушкой графа. Эти голубые глаза полны бесильной ярости, эти кулаки сжаты до боли в попытке сдержаться, эта ироничная улыбка, которая появлялась на губах Кэвендиша младшего, когда он придумывал меткий ответ. И такое порой случалось. Сотни и тысячи оттенков эмоций, и все они были посвящены только одному человеку Джеймсу. Нет, граф решительно не хотел убивать Ричарда и ни за что бы не принял от него вызов. Он успеет сделать это позже, как можно позже, когда потом окавочник ему надоест, когда Дик перестанет вызывать столько невероятно разнообразных эмоций, но не сейчас, ни в коем случае не сейчас. 3 дня прошли довольно монотонно. Иногда Джеймс ловил себя на том, что, находясь в клубе, всё время поглядывает на дверь. Не идёт ли Ричард? Видя маркиза, граф невольно подбирался в тайне надежде, что тот придёт не один. Но дика не было, а задавать вопрос Патрику означало выказывать свою заинтересованность. На третий день вечером, когда Джеймс сидел в библиотеке и читал газету, к нему подошёл Оливер Квинси. Как думаешь, он украдёт печать у своего дядешки? спросил молодой человек, усаживаясь в кресло напротив. Ты про Ричарда Кэвендиша? Граф опустил газету и посмотрел на Олли. Да, большая часть висельчаков склоняется к тому, что ты избавился от этого нищеброда раз и навсегда. Вряд ли Дик покажется здесь снова. Ты здорово придумал. Олли слащево улыбнулся. Он любил выказывать своё особое расположение к графу Сеймурскому и часто подчёркивал их почти равный статус. Джеймс поморщился. Он не любил Подхалимов, но тут приходилось терпеть. Оливер имел титул виконта и был старшим сыном и наследником графа Уинчестера, дела его партнёра Джеймса по обществу артефакторов. Общество контролировало большую часть рынка артефактов по всей стране, и, конечно, лорду Сеймурскому не улыбалось портить отношения с компаньоном из-за его беспутного отпрыска а со временем. Джеймс даже думать боялся о подобных сомнительных перспективах. Оливер мог претендовать на отцовский титул, земли и бизнес. Но пока ему приходилось довольствоваться содержанием, назначенным суровым родителем. Если бы не азартность, пожалуй, денег ему бы хватало, но он являлся страстным игроком, вы не очень-то везучим. Хотя в последнее время, судя по наблюдениям Джеймса, удача улыбалась ему намного чаще обычного. Я думаю, что Дик к нам вернётся с печатью, сказал граф, почти уверенно. И что же ты позволишь ему стать одним из нас? удивился Оливер. Если он явится сюда с печатью, я отправлю её обратно сэру Артуру с сопроводительным письмом. Джеймс стряхнул газету, расправляя её. Интересно, судя, просто вышорнит племянника на улицу или опечёт его за решётку? "Элелепно", ахнул виконт. "Джемми, ты просто гений. Я в тебе не сомневался". Граф посмотрел на Оливера задумчиво, но ничего не сказав, вернулся к первоначальному чтению. Время близилось к ужину, когда из общего зала раздался шум. Джеймс играл в бильярд с Арчи Коллинзом и побеждал, поэтому не сразу обратил внимание на взволнованные голоса. И только когда в дверь комнаты шагнул Ричард Кавендиш, граф промазал по шару, но даже не заметил этого. Я выполнил задание, сказал Дик, протягивая тяжёлую печать. Отложив кий, Джеймс приблизился к Кричерду, игнорируя укоризненные взгляды маркиза, который пришёл вместе с другом и явно не одобрял происходящее. Это именно то, о чём мы говорили? Не подделка? Грав поднял бровь. Точно. Изволь убедиться. Джик протянул Джеймсу свою добычу. Это была она, печать мирового судьи. Не осталось никаких сомнений, Герб, ленты, надпись на латыни. Справедливость и благо, закон законов. Даже если это и подделка, то такая расплата, за которую может оказаться ещё более суровой, чем за воровство. Простодушный дурак. Что ему это сделало? Ничем не выдав своих чувств, Джеймс изобразил скучающую усмешку, ставя печать на край бильярдного стола. Испытание пройдено. Можете уплатить членский взнос. К поручителям запишем маркиза. Патрик всё покажет и расскажет. Буду рад увидеть вас за ужином. Не сегодня, к сожалению, покачал головой Дик. У меня есть неотложные дела. Возможно, завтра или послезавтра я смогу у вас дать должное местому повару. Уверен, не пробовал ничего подобного с тех самых пор, как вы переманили сюда этого галицца, Анри Лантье, обранец из Аттен. Помню, как сильно она сокрушалась по этому поводу. Бедняжка. Сделав шаг вперёд и чуть склонился к уху Джеймси, сообщил мы доверительно: Но всё, что не делается к лучшему. Вы слышали, леди Саттон посчастливилась нанять самого Дени Мерсье. Он тоже голлить, но готовит как бог. Мне довелось сравнить торчество этих кулинаров и Дик весьма фамильярно похлопал Джеймса по плечу, случайно задев печать, которая при этом упала на пол. Прошу прощения, я очень неловок, сказал он, поднимая упавший предмет и ставя его обратно на борд стола. Так вот мне довелось сравнить шедевр Лантье и Мерсье. Разница такая же, как между мастером и гением. Но это ничуть не умаляет достоинства мистера Лантье. Я безмерно рад, что одни не смогу воздавать должное блюдам, приготовленным обоими поварами. И теперь прошу позволить мне откланяться. Вопрос взноса улажу при следующем визите. Вот тихо поклонившись, Дик распрощался со всеми и покинул клуб, оставив Джеймса в полном недоумении относительно происходящего. Я не понял, принёс Олли. Он просто принёс печать и ушёл. Граф некоторое время смотрел на свою добычу, а потом его осенила догадка. Полиция. Сейчас может явиться полиция, сообщил он, чувствуя, как его охватывает азарт от новой рискованной игры. Вряд ли у них будет ордер, но компромат нужно спрятать. "Дик, если я правильно понял, сыграл с нами изрядную шутку". Постарайтесь отвлечь полицейских, а я вынесу печать через черный ход или... Нет, там тоже могут ждать. Джеймс на мгновение задумался, а потом сообразил, что следует делать, и приказал стревоженным весельчакам. «Все, идите развлекайтесь, а я в библиотеку. Придет полиция, задержите их хотя бы на пять минут». В библиотеке был стол с письменными принадлежностями. Джеймс запер за собой двери и, схватив лист бумаги, принялся строчить письмо сэру Артуру о ненадлежащем поведении его племянника и о том, что он, граф Сеймурским, с почтением и на лучшими пожеланиями возвращает уважаемому суде его собственность, оставляя наказание виновного на личное усмотрение сэра Артура. Теперь, если полиция и поймает Джеймса с печатью, Всегда можно отговориться тем, что он собирался ее возвращать. «Эх, дикий, дикий, дикий!» — пропел граф, запечатывая послание, и потом добавил. «С тобой удивительно весело иметь дело». Когда он выглянул из библиотеки, полиция по-прежнему не появлялась. «Что странно! По логике вещей представители властей уже должны были нагрянуть». Вернувшись в библиотеку, Джеймс покрутил в руках трофей и рассмеялся. Порвав в клочки письмо судье, граф написал новое, поставил на него оттиск печати, а потом позвал слугу и велел прислать экипаж. «Полиция отменяется», — объявил он, выходя в общий зал, где все оживленно обсуждали происходящее. «Но мне нужно уехать. Завтра меня не ждите. Переглашен на прием к миссис Эйнард. До встречи послезавтра!» Он знал, где живёт Дик Кэвендиш. Джеймс всё про него знал, и про него, и про его семью, ведь про врагов принято знать больше, чем про друзей. К удовольствию графа ему не пришлось ехать на улицу Святого Джона. Стеснённый в средствах Дик отправился пешком и был настигнут на полпути к дому. Перед водителю остановить экипаж, Джеймс выбрался из салона и, поднял руку к шляпе, приветствовал Ричарда. Мистер Кавендиш, вы можете больше не беспокоиться о вступительном взносе, произнёс он, обращаясь к Кузену. Я прошёл испытание. Вы берёте своё слово обратно? Зиг посмотрел на него с презрением. Здесь всё написано. Джинс протянул ему конверт с письмом. Печать оставлю себе на память. Приятного вечера. Граф вернулся в салон экипажа и велел водителю вести его домой, в небольшой респектабельный особняк в престижном районе Сен-Клер.